Глава 31. а Граверные работы. Крейсер Белугин прибыл точно по расписанию и встал на свое прежнее место стоянки к нулевому причалу. Утро началось как обычно. В половине десятого с поста наблюдения к о л у с о в у д о л о ж и л и о том, что движение на объекте пошло, и вскоре оно приняло свои обычные формы. Пассажиры явно не намеревались проводить этот день в духоте кают. В начале одиннадцатого они сошли на берег. Колосов решил задействовать максимальное количество сотрудников. н а б л ю д е н и е вели сразу шесть передвижных групп. Казалось бы, что такое мощное прикрытие должно было бы обеспечить полный контроль за всеми фигурантами на любом отрезке маршрута их передвижения. А не тут-то было. Как только началась практическая работа, пошли и неизбежные накладки. И всерьез поволноваться наблюдателей заставил капитан Аристарх Медведев. Он сошел на берег на этот раз первым и пешком направился через территорию грузовых причалов к комплексу административных зданий управления портом. Путь преграждала КПП с охраной. Капитан Медведев спокойно предъявил какой-то пропуск и... Нарушка осталась у КПП. Старший группы наблюдения доложил, что без расшифровки и предъявления удостоверений сотрудников милиции пропускной режим не преодолеть. И спрашивал инструкций, как действовать дальше. Он вошел в здание. Отсюда, где мы стоим, виден вход. Будем ждать его или идти представляться охране на КПП и вести его в здание администрации? Колосов приказал ждать Медведева на выходе, послал дополнительно сотрудников проверить, есть ли в порту какие-то другие выходы сохраняемой режимной территории. Оказалось, что их больше, чем достаточно. Время уже близилось к обеду, а капитан Медведев обратно из здания администрации порта так и не выходил. Ждем еще немного, и потом. Черт, не остается ничего, как идти через КПП по удостоверению туда в здание, искать его там, если он только таким путем н а с в е р т у о з н о не кинул. Колосов начинал нервничать. Пик бесплодного ожидания совпал с весьма активными передвижениями других фигурантов. В то самое время, когда капитан крейсера Белугина скрылся в недрах портовой администрации и бесследно там канул. С борта потрапу теплохода сошла целая делегация. Как было доложено Колосову, среди сходивших на берег были Виктор Долгушин, его маленькая дочь Алексей Жданович и гражданка Лилия п о н о м а р е в а Всей компанией они двинулись на платную стоянку. Стоянка была проверена по приказанию Колосова еще с вечера, как и предполагалось. Машины, знакомая Toyota с разрисованными боками. И Форд с разбитой фарой были уже заботливо перегнаны туда водителями той самой автофирмы, с которой Долгушин имел договор на предоставление услуг аренды на все время своего пребывания в Москве. Не хватало на этот раз только автомашины Ауди. Видимо, срок аренды истек и ее забрали обратно. Компания рассредоточилась по машинам. На этот раз за руль Тойоты сел Долгушин. Забрав с собой дочку м а р ь ю с ю и ее няню, Аждановичу достался потрепанный форт. Состоянке речного порта машины разъехались в противоположных направлениях. Тойота взяла курс на центр. Через сорок минут Колосову докладывали с машины сопровождения о том, что Долгушин везет своих спутниц по своему излюбленному маршруту к манежной площади. Тойота была оставлена на платной подземной стоянке, а ее пассажиры, точно праздные туристы, направились на Красную площадь. Там они гуляли. Долгушин фотографировал дочку и Лилю на фоне памятника Минину и Пожарскому, что-то оживленно рассказывал, как и всякий отец, впервые знакомивший своего ребенка со столь прославленным и легендарным местом. Потом все долго и терпеливо ждали боя курантов. Продрогнув на осеннем ветру, компания двинулась в гум, поднялась на второй этаж и засела в ресторане обедать. Долгушин вел себя как счастливый отец семейства. Форт Алексея Ждановича сопроводили п р я м и к о м до Гоголевского бульвара. Он паркуется, Никита Михайлович. Во дворе возле дома шесть д доложила Колосова н а б л ю д е н и е Машину ставят на сигнализацию. Вроде надолго зависнуть тут собирается. Здесь в подвальном этаже что-то вроде клуба или казино. Нет, это клуб авторской песни. Серебряные купола. Вон вывеска. Он спускается, видимо, у него там с кем-то встреча. Жданович действительно завис в клубе авторской песни. Было уже около двух часов дня, а ф о р т его все еще стоял в пыльном московском дворике без движения. А вот в центре движение снова пошло. После прогулки по Красной площади и обеда в ресторане Долгушин забрал свое семейство и взял машину с о с т о я н к и направляется теперь вдоль Москвыреки по Софийской набережной. Докладывала наблюдение. Видимо, город показывает. Едут дальше. Свернули под большой Краснохолмский мост на Зацепский вал. Сворачивают на кольцо, теперь в переулок. Паркуются возле кинотеатра пять звезд. Он ведет их в кинотеатр. Идем за ними. Долгушин, видимо, решил развлекать своих спутниц до самого вечера. Были взяты билеты сразу на два соседних по времени сеанса на фильмы Троя и Знаки. к о л о с о в справился, как обстоят дела с капитаном Медведевым, но с ним все как раз было неясно. Следовало срочно выправлять ситуацию. Колосов собрался уже было давать команду на расшифровку одного из сотрудников, чтобы тот по удостоверению смог проникнуть в здание администрации порта и проверить на месте, где и у кого так долго может находиться капитан теплохода. Как вдруг пришло новое известие с крейсера. На причал приехало такси. Сходят с теплохода на берег с о к о л ь с к а я Варвара и Петр Сухой. доложила наблюдение. Садятся в такси. Следуем за ними. Колосов решил пока не п о р о т ь горячки с капитаном и дождаться результатов наблюдения за последним из четырех фигурантов, Сухим Саночем, который всю первую половину дня не высовывал носа из своей каюты. Оказалось, что такси повезло его и Варвару в Тушино. Видимо, это была очередная поездка за продуктами. Не выпускайте их из вида, распорядился Колосов. Когда сделают покупки и вернутся к такси, доложите. Быстрых известий и стушена он для себя не ждал. Кто, скажите, сейчас делает свои покупки быстро? Но известия пришли почти моментально. Сокольская взяла тележку и прошла в торговый зал магазина, докладывала наблюдения, а Сухой остался возле касс у лестницы на второй этаж. Там промтоварные отделы на втором этаже: химчистка, фотоуслуги. Букмекерская контора. Он читает список на и м е н о в а н и й возле лестницы. Поднимается на второй этаж. Отдел по продаже батареек и вывеска граверные работы. Что? Повторите, лейтенант. Колосов сжал трубку. Граверные работы. Да, что-то типа киоска и сидит мастер гравер. Сухой подходит к нему что-то спрашивает. Они о чем-то договариваются. Он платит деньги и передает граверу какой-то пакет. Что нам делать? Держите его под наблюдением. Не упустите. Я сейчас же выезжаю к вам. А если он попытается покинуть магазин под любым предлогом, помешайте ему до моего приезда. Белым днем, темной ночью на дорогах Москвы вечные пробки. Колосов мучался в т у ш и н о на дежурной машине с сиреной, буквально рассекая грудью сплошной автомобильный поток. Нет, он не ждал, что все получится так буднично, граверной работы, граверные. Это словосочетание имело для него сейчас совершенно особенный, почти сакральный смысл. Но он боялся, ах, как он боялся все сглазить. В душе его терзали сомнения. Уж слишком все было просто. Слишком складно. Колосов а встретили на входе в магазин оперативники. Сухой на втором этаже. Покинуть магазин все это время не пытался. А мастер Гравер спросил Колосов: "Гравер работает? Видимо, он получил срочный заказ". Колосов поднялся по лестнице на второй этаж. Здесь было гораздо меньше н а р о д а Зал был разделен на небольшие стеклянные павильоны. Колосов шел мимо павильонов, торговавших бытовой техникой, женской одеждой, обувью, компьютерными играми и посудой. Внезапно он увидел Петра Сухого. Тот находился в павильоне, торговавшем ароматическими свечами и восточными сувенирами. Сухой стоял спиной к двери, рассматривая стеллажи, заваленные китайскими веерами, деревянными фигурками, глиняными горшочками для благовоний. ароматическими палочками и п р о ч е й дребеденью. Вот он глянул на часы и направился к выходу. Вести его, не трогать, с командовал Колосов. Они вели его в толпе через весь магазин. Сухой подошел к ящикам сейфом, где покупатели оставляли свои сумки. Колосов увидел Варвару Сокольскую. Она ждала своего спутника возле тележки, доверху нагруженной продуктами. Сухой начал помогать ей перекладывать пакеты и свёртки в полиэтиленовые сумки. Закончив, он снова глянул на часы, сказал что-то Сокольской и направился к лестнице на второй этаж. Колосов не выпускал его из вида. Здоровый парень этот Саныч Сухой. Если брать его здесь и если он окажется противления, куртка на нем объемная, возможно под ней у него пистолет. Саныч сухой подошел к киоску с надписью «Граверные работы». Мастер-гравер, интеллигентного вида старичок в очках, закивал: «Выполнен выполнен ваш заказ» и протянул клиенту какой-то маленький предмет. Саныч наклонился, забрал вещицу и «Стой тихо, не оборачивайся, дернешься, положим на пол». Саныч вздрогнул и, несмотря на жесткий приказ, обернулся. позади него стояли трое мужчин. одного из них он узнал. этот узнанный в мгновении ока перехватил его руку, не позволяя разжать кулак. то, что ты забрал сейчас у г р а в е р а твое? тихо спросил к о л о с о в я не понимаю. вы что? вещь, что у тебя в руке, твоя? я не понимаю. пустите, больно руку. понятых сюда быстро, скомандовал к о л о с о в протокол. Один из оперативников привел в качестве понятых менеджера и охранника. Показывай, что там у тебя. Давай, показывай и без фокусов. Колосов заставил с а н ы ч и а показать, что он держал. Это была металлическая пластинка-жетон, знакомой квадратной формы, знакомого сплава, медь-олово, с маленьким круглым отверстием сбоку. Через отверстие был продет капроновый шнурок. На сияющей поверхности жетона была выгравирована короткая надпись. Мы из уголовного розыска, обратился Колосов к встревоженному всем происходящим у его мастерской граверу. Эту надпись на жетоне кто вам заказал? Вот этот молодой человек. Гравер кивнул на Саныча, удерживаемого оперативниками. Подошел, попросил выгравировать. Я сказал, что будет готово примерно через двадцать минут. Вот и бумажка его, по которой я копировал. Колосов забрал у гравера клочок бумаги, на которой были написаны шариковой ручкой буквы и цифры, те же, что теперь были и на жетоне. К 7 2 У номер 159 в В машину его быстро. В управление. Колосов завернул улику в носовой платок. Я не понимаю, что происходит, крикнул Саныч. По какому праву вы меня задерживаете? Здесь в магазине Колосов ничего не стал ему отвечать. Им предстояла долгая, как он думал в этот момент, долгая обстоятельная беседа. Такие беседы не ведутся в публичных местах. Уже на выходе из магазина Колосов обратил внимание на большое цветное табло. Здесь, кроме рекламы товаров, высвечивалась температура воздуха, атмосферное давление, а также сегодняшняя дата. к о л о с о в посмотрел на табло. Сегодня на дворе было 15 сентября.